нет 53 Скажи мне, из чего мой друг ты создана, что тысячи теней вокруг тебя витают. Ведь каждому всего одна лишь тень дана, а прихоти твои всех ими наделяют. Лишь стоит взгляд один склонить на облик твой, чтоб тотчас адданис, Предстал тебе на смену. А если кисть создаст прекрасную Елену, То это будешь ты под греческой фотой Весну ли, летоль, что поэт не воспевает, Одна лишь красоту твою о чем являет, Другое ж говорит о щедрости твоей И лучшее в тебе являет без затей. Всё, чем наш красен мир, всё то в тебе таится, но сердцем верь твоим. Ничто друг не сравнится.